Глава шестнадцатая. Ну пожалуйста, Скарлетт бросилась за ним. Я же не о своем будущем вас спрашиваю. Мою сестру против воли вовлекли в игру, и я лишь прошу ответить, где мне ее искать. Найджел обернулся молниеносной вспышкой черного цвета. Если сестра тебе действительно не безразлична. Почему ты? Твой первый вопрос был не о ней. Не знаю, отозвалась Скарлет, покривив душой. Снова она совершала ошибку, совсем как в часовой лавке. Опять поставила интерес к собственному будущему, превыше поиска в Теллы. Но может быть, еще возможно все исправить. Говорил же Найджел, что раскроет ей ровно столько, сколько она сама ему о себе расскажет. Подождите. Крикнула Скарлет, видя, что п р о и з в а т е л ь вот-вот уйдет. Дело в сердце. Всякий раз, глядя на вас, я видела лишь сердце у ваших губ, и оно заставляло меня думать о свадьбе, до которой о с т а л а с ь всего неделя. Я действительно хочу выйти замуж, но никогда не видела своего жениха и совсем его не знаю, поэтому Скарлет не хотела открывать своих истинных чувств и выдавила лишь. Поэтому мне страшно. Когда Найджел снова, очень медленно, повернулся к Скарлетт лицом, она задумалась: видит ли он, насколько глубоко укоренился в ней страх? Заметив у него на горле изображение звеньев цепи, она представила, что вокруг ее собственной шеи тоже обвиваются невидимые оковы, появившиеся за годы жестоких отцовских наказаний. Если хочешь выиграть в этой игре, сказал Найджел, тебе следует забыть о своей свадьбе, а сестру в к а с т и л ь ю Мальтиду можешь не искать, ее здесь нет. Следуй за юношей с черным сердцем. Это моя третья подсказка, уточнила Скарлет, но Найджел уже ушел, не проронив больше ни слова. Когда Скарлет снова вышла во двор, озаряющий замок яркий свет потускнел. От чего арки, прежде казавшиеся золотыми, теперь больше походили на бронзу. Видя, как удлинились лежащие на земле тени, Скарлет поняла, что потратила почти все отведенное ей время. Ей оставалось только надеяться, что, признавшись Найджелу в своих страхах, она заслужила третью подсказку и тем самым стала на шаг ближе к т е л л е Когда предсказатель велел ей следовать за юношей с ч ё р н ы м сердцем, она прежде всего подумала об эгоистичном обманчике х у л и а н е сердце которого, наверняка, темно как ночь. Однако нигде не было никаких признаков ни коварного моряка, ни палатки для поцелуев, у которой он обещал ее ждать. На глаза попался только мягко тканый шатер цвета клевера и еще один. Переливчатый и з у м р у д н о з е л е н ы й но ни одного нефритового. Скарлет показалось, что остров играет с ней в прятки. Подойдя к изумрудному шатру, она поняла, что все поверхности в нем сложены из бутылок, пол, стены, даже поддерживающие купол балки. Когда Скарлет раздвинув складки заглянула внутрь, стекло отозвалось мелодичным перезвоном. Помимо хозяйки в шатре находились еще две молодые женщины легкомысленного вида. Обе они крутились возле запертого стеклянного ларца, полного черных бутылок с рубиново-красными я р л ы ч к а м и Возможно, если мы первыми отыщем ту девушку, а вместе с ней и легенду, то сможем подлить ему несколько капель, сказала одна молодая женщина другой. Они говорят о моем любовном зелье. Пояснила хозяйка шатра. Подойдя к Скарлет, она опрыскала ее какими-то духами с мятным запахом. Но полагаю, вы явились сюда за чем-то другим. Ищете новый аромат, быть может? У нас есть масла, которые притягивают людей, и духи, которые их отталкивают. Ах нет, благодарю вас, Скарлет, отступила на шаг, не давая женщине снова себя обрызгать. А что у вас в этом флаконе? Ничего особенного, просто я так приветствую гостей. Засомневавшись в искренности хозяйки, Скарлетт развернулась, чтобы уйти, но что-то потянуло ее обратно в шатер. Безмолвный зов, исходящий от грубо сколоченного стеллажа в задней части, полки которого были плотно заставлены темно-оранжевыми аптечными бутылочками и флаконами с этикетками, гласившими н а с т о й к а з а б в е н и я И экстракт потерянного завтра. Внутренний голос подсказывал Скарлетт, что она напрасно тратит здесь время. Куда важнее сейчас отыскать Хулиана, за черным сердцем которого ей надлежит последовать. Она снова повернулась к выходу из шатра, но тут ее взгляд привлек стоящий на самой верхней полке небесного цвета пузырек с надписью «Защитный эликсир». Скарлетт даже показалось всего на мгновение, что голубая жидкость внутри пульсирует, как сердце. Хозяйка шатра достала его и протянула Скарлетт. "У вас есть враги?" поинтересовалась она. "Нет, нет, мне просто стало любопытно", уклончиво ответила Скарлетт. Глаза женщины были насыщенного б у т ы л о ч н о зеленого цвета, а мелкие морщинки в уголках. Будто говорили, я тебе не верю. Однако она благоразумно не стала обличать Скарлетт вслух, но лишь холодно сказала: «Если кто-то собирается причинить вам вред, п р ы с н и т е немного эликсира обидчику в лицо, и он остановится. Точно так же, как вы поступили со мной». Тут же спросила Скарлетт: «Мои духи лишь помогли вам увидеть то, что может понадобиться». Скарлет покатала крошечный пузырек между ладонями. По размеру н е б о л ь ш е флакон а духов, но тяжелый. Она представила его успокаивающую тяжесть у себя в кармане. Во что мне это обойдется? Уточнила она. Вам-то? Хозяйка внимательно оглядела Скарлет, оценивая ее позу, то, как она вся сжалась, готовая в любой момент выскочить из шатра. Всего лишь п о в е д а й т е м н е Кого вы боитесь больше всего на свете? Скарлетт заколебалась. Хулиан предупреждал, чтобы она не выдавала своих секретов слишком свободно. Также он говорил, что ей нужно сделаться капельку безжалостной, если хочет победить и найти сестру. Она представила, что голубое зелье может стать ее беспощадным защитником, и отчасти поэтому, хоть и не только. выдавила одним быстрым вздохом человека по имени Марчела Драния. Едва слова сорвались с губ, как на Скарлет повеяло пугающей смесью аниса, лаванды и г н и л ы х слив. Оглядевшись по сторонам, она убедилась, что отец не стоит у входа в шатер. Этот эликсир можно использовать против человека только один раз, предупредила женщина. И его действие будет длиться два часа. Благодарю вас. Едва Скарлетт произнесла эти слова, как ей показалось, что она видит у соседней палатки Хулиана. к о п н а темных волос, крадущаяся походка. Она могла бы поклясться, что он посмотрел прямо на нее, но продолжил шагать в противоположном направлении. Скарлетт поспешила за ним в затененный угол двора, где не было ни одного красочного павильона. но снова упустила из виду. Похоже, он проскользнул в расположенную слева от нее арку. Хулиан! Скарлет нырнула в ту же темную арку, и узкая тропинка вывела ее в унылый сад, полный чахлых растений и растрескавшихся статуй. Нигде не мелькала темноволосая голова, и не было заметно никакого движения. Хулиан исчез, подобно тому, как сам сад. лишился ярких красок, сделавшись блеклым и непривлекательным. Скарлет осмотрелась в поисках другого арочного прохода, через который он мог бы ускользнуть, но маленький парк заканчивался потемневшим от времени фонтаном, выплёвывающим капли пузырящейся коричневой воды в потрескавшуюся чашу, в которой обнаружилось несколько жалких монеток и стеклянная пуговица. Девушка подумала, что это самый печальный колодец желаний из всех, что ей попадались. Она не видела никакого смысла ни в исчезновении Хулиана, ни в этом пустынном клочке земли, брошенном умирать посреди тщательно возделываемых земель. Даже воздух здесь был вонючим и застоявшимся. Скарлетт почувствовала, как печаль фонтана отравляет ей душу, превращая овладевшее ею уныние. выдушающую желтую безнадежность, высасывающую жизненные силы. Она задумалась, не случилось ли то же самое и с растениями. Кому как не ей знать, каким разрушительным могуществом может обладать это чувство? Если бы не стремление любой ценой защитить сестру, Скарлетт и сама бы давным-давно сдалась. Вероятно, так и с л е д о в а л о поступить. Как там говорится в пословице, всякая любовь наказуема. Вот и привязанность к Телле во многих отношениях являлась источником постоянной боли. Как бы Скарлетт н е старалась заботиться о младшей сестре, ей никогда не удавалось заполнить пустоту, оставшуюся после ухода их матери. Да и Телла не питала к Скарлетт искренней ответной любви, в противном случае. Не поставила бы под угрозу ее светлое будущее против воли, втянув в дурацкую игру. Телла не привыкла тщательно взвешивать свои поступки. Она э г о и с т и ч н а безрассудна и нет. Скарлет покачала головой и испустила глубокий тяжелый вздох. Что за неправильные мысли лезут ей в голову? Она же любит Теллу больше всех на свете. И стремиться поскорее найти ее. Это фонтан во всем виноват, догадалась она. Испытываемое ею уныние есть ничто иное, как результат колдовских чар, заставляющих случайных прохожих поспешно покидать заброшенный парк. За этим явно что-то кроется. Может быть, поэтому Найджел и велел ей следовать за Хулианом и его черным сердцем. Он знал, что так она обязательно окажется в зачарованном саду. Должно быть, именно здесь спрятана следующая подсказка. Глухо стуча ботинками по камням, Скарлетт приблизилась к тому месту, где видела пуговицу уже вторую за нынешнюю ночь. Должно быть, она является частью подсказки. Взяв прутик, чтобы вытащить ее из чаши фонтана. Скарлет наконец заметила знак, такой зыбкий, что она и сама то с трудом его рассмотрела, а менее внимательный глаз и вовсе бы пропустил. Под мрачной коричневатой водой, оставившей темный обод на краях чаши, обнаружился символ к а р а в а л я слезинка, заключенная внутрь звезды, которая в свою очередь находится внутри Солнца. В отличие от серебряного герба на первом письме. п р и с л а н н ы м магистрам легенда. Найденное в фонтане изображение вовсе не казалось волшебным, что и неудивительно. Какие могут быть чары в столь ужасном саду? Скарлет дотронулась веткой до символа к а р а в а л я и вода в фонтане тут же стала убывать, унося с собой чувство безысходности. Камни раздвинулись, и появилась винтовая лестница, ведущая в темную неизвестность. Спускаться в одиночку совершенно не хотелось, да и время почти на исходе. А ведь нужно еще вернуться на постоялый двор до восхода солнца. Но если Хулиан воспользовался этим ходом, и если именно он является юношей с черным сердцем, о котором говорил предсказатель, ей все же придется последовать за ним, чтобы найти следующую подсказку. Поддавшись страху, она рискует сбиться с пути. В конце которого ждет Телла. Стараясь не думать о том, что совершает огромную ошибку, Скарлетт поспешила вниз по ступеням. Первый пролет был влажным, но потом под ногами заскрипел песок. Эта лестница оказалась куда длиннее той, что вела в отцовский в е н н ы й погреб. Факелы освещали спуск, отбрасывая причудливые тени на светло-золотые кирпичи из песчаника, которые становились темнее. С каждым следующим в и т к о м Скарлет представила, что находится сейчас на глубине трех этажей под землей. Она как будто проникла в самое сердце замка, который, теперь она осознала это совершенно отчетливо, был ей не по нраву. Чем ниже спускалась Скарлет, тем громче звучали у нее в голове тщательно подавляемые до сих пор опасения. Что, если она обозналась и следовала вовсе не за Хулианом? А за каким-то другим юношей? Что, если Найджел солгал? Ведь Хулиан предупреждал, что здесь никому нельзя верить. Страх все сильнее сжимал невидимую цепь у нее на шее, внушая острое желание п о в о р о т и т ь назад. У подножия лестницы брал начало похожий на м н о г о г л а в о г о змея темный извилистый коридор с целой сетью ответвлений, казавшийся одновременно величественным. и пугающим. Из одного туннеля тянуло холодом, из другого, наоборот, поступал теплый воздух, но нигде не раздавалось их шагов. Как вы сюда попали? Скарлет резко обернулась. Тусклый свет з а м е р ц а л у входа в холодный коридор, и из него вышла та самая девушка с красными губами, которая не могла оторвать глаз от Хулиана, когда прошлой ночью. Везла их со Скарлет в стеклянную змею. Я ищу своего спутника. Я видела, как он спустился сюда. Здесь больше никого нет. Тут же отозвалась девушка. И вам не следует тут н а х а Воздух вдруг прорезал чей-то крик, настойчивый и обжигающий, как яркое пламя. Едва различимый внутренний голос напомнил Скарлет, что это всего лишь игра, и крик тоже иллюзия. Но стоящая напротив нее девушка с красными губами искренне испугалась. Да и вопль прозвучал невероятно правдоподобно. Мысли Скарлетт снова обратились к контракту, который она подписала кровью, и слухам о женщине, умершей во время игры несколько лет назад. Что это было? потребовала она ответа. Вам нужно уйти. Девушка схватила Скарлетт за руку и потащила обратно к ступенькам. Еще один крик сотряс стены подземелья, такой мощный, что со стен посыпалась пыль, закружилась в свете факелов. На долю секунды Скарлетт показалось, что она видит связанную женщину, ту самую в голубовато-сером платье, которую прежде выгоняли из торговой лавки. Джованна тогда заверила. Что на улице разыгрывается представление, но сейчас поблизости не было зрителей, чтобы слушать ее вопли, кроме Скарлет. Что они с ней делают? Скарлет продолжал а бороться с красногубой девушкой, надеясь добраться до несчастной жертвы, но противница оказалась очень сильной. Не случайно она с такой легкостью гнала прошлой ночью лодку по каналам. Прекратите сопротивляться, предупредила она. Забредете глубже в эти туннели и тоже лишитесь рассудка. Мы не причиним этой женщине вреда, наоборот, не дадим ей поранить себя. Девушка в последний раз толкнула Скарлетт, так что-то плюхнулась на колени у подножия лестницы. Здесь вы не спутника своего найдете, а лишь собственную погибель. Тут раздался новый крик, на этот раз мужской. Кто был? Договорить да Скарлетт не успела. Дверь из песчаника захлопнулась прямо у нее перед носом, скрыв оставшуюся в коридоре девушку с красными губами и заглушив крики. Карабкаясь по ступеням обратно во двор, Скарлет продолжала слышать отзвуки ужасных воплей, льнущих к ней, как сырость в пасмурный день. Мужской голос принадлежал не Хулиану. Она снова и снова у в е р я л а себя в этом, когда садилась в лодку, чтобы вернуться на постоялый двор. пришлось напомнить себе, что просто играет в игру, но от этого умопомешательство другой участницы не сделалось менее реальным. Если женщина в сером платье действительно обезумела, Скарлет не могла не задаться вопросом, что послужило тому толчком. А если л и ц е д е й с т в о в а л а то столь правдоподобно, что человек несведущий, услышав крики боли, Мог в самом деле повредиться рассудком, Скарлет подумала отелье. Вдруг она тоже связана и пытается позвать на помощь, но т щ е т н о Нет, от подобных мыслей недолго и с ума сойти. Легенда, скорее всего, поместил Теллу в р о с к о ш н ы е п о к о и и предоставил в её распоряжение слуг. Прямо сейчас должно быть она вкушает клубнику в сахарном сиропе. Хулиан ведь говорил. Что магистр прекрасно заботится о своих гостях. Скарлет надеялась, что найдет Хулиана в стеклянной таверне и что он посмеется над тем, сколь много времени она провела в таинственном шатре предсказателя, а потом и вовсе пустилась в погоню за незнакомым парнем. Она уверила себя, что партнеру по игре просто надоело дожидаться ее во дворе замка, он заскучал да и ушел. Слова Найджела были очередной ловкой. В сад отправился другой темноволосый молодой человек, и в подземелье от боли кричал вовсе не Хулиан. К тому времени, как добралась до постоялого двора, ей удалось убедить себя, что все именно так и было. Почти удалось. Народу в стеклянной таверне оказалось еще больше, чем накануне. В воздухе витали смех. Их в а с т о в с т в о приправленное подслащенным элем. Полдюжины стеклянных столиков были заняты р а с т р е п а н н ы м и женщинами и к р а с н о щ ё к и м и мужчинами, которые хвастались своими находками или оплакивали отсутствие таковых. Скарлет очень порадовалась, услышав, как седовласая женщина, которая прежде хозяйничала в комнате Теллы, рассказывала о неком т о р г о в ц е утверждавшем, что продает волшебные дверные ручки. И одурачившим ее. Мы купили одну, с е т о в а л а она. Приладили ее к двери комнаты наверху, но ничего необычного не произошло. Потому что это просто игра, ответил чернобородый мужчина. На самом деле здесь нет никакой магии. Ну я так не думаю. Скарлет с удовольствием продолжила бы подслушивать, в надежде побольше узнать о мире Караваля. Поскольку ей было не просто отличить реальность от вымысла, но тут ее внимание привлек сидящий за столиком в углу молодой человек. Темноволосый и широко плечий, и ведет себя очень уверенно. Да это же Хулиан. Скарлет ощутила пьянящее облегчение. Итак, с ним все в порядке. Он не подвергался пыткам и вообще выглядел вполне прилично. х о т ь она видела его со спины, по наклону головы и положению тела догадалась, что он во всю любезничает с девушкой, сидящей за его столиком. На смену облегчению мгновенно пришло иное чувство. Раз ей самой из-за их мнимой помолвки не разрешено даже просто поболтать с другим молодым человеком, то и она не позволит Хулиану строить глазки первой встречной. Приглядевшись. Скарлет поняла, что это та самая беременная рыжая паршивка, которая сбежала с вещами Теллы. Но куда же подевался выпирающий живот? Ее стан внезапно п о с т р о й е н е л и теперь был выгодно подчеркнут узким лифом платья. Кипя от злости Скарлет подошла ближе и положила руку на плечо Хулиана. Любимый, кто это? И тут же резко замолчала, когда молодой человек обернулся. Ой, простите, пожалуйста. Он же одет во все черное. Как она могла его не узнать? Я приняла вас за своего жениха? Уточнил Данте таким тоном, будто намекал на что-то непристойное. Данте. О, так ты помнишь мое имя? Выходит, тебя не только моя постель интересовала. Во все услышание провозгласил он, так что сидящие за соседними столиками посетители Устремили на Скарлет взгляды: кто с отвращением, кто наоборот с вожделением. Какой-то мужчина облизнул губы, а компания юнцов принялась делать ей непристойные жесты. Рыжеватая блондинка фыркнула: "Это та девушка, о которой ты мне рассказывал. С твоих слов я представляла ее себе гораздо красивее." "Я был пьян," пояснил Данте. Щеки Скарлет Залил огненный багрянец, гораздо более яркий, чем ее обычное персиковое смущение. Хулиан мог быть лжецом, но похоже насчет истинной природы Данте не ошибался. Она хотела было сказать что-нибудь в ответ, одернуть этих нахалов, но у нее перехватило горло, а в груди образовалась пустота. Мужчины за соседними столиками все еще ухмылялись. И вдруг ленты ее платья начали темнеть, с м е н я я с ь оттенками черного. Скарлет поняла, что пора выбираться из таверны. Развернувшись на каблуках, она зашагала к выходу, сопровождаемая шепотом, в то время как черный цвет стекал с лент, распространяясь как сажа по всему ее белому платью. На глаза ей навернулись горячие слезы обиды и стыда. Вот и расплата за то, что притворялась, будто у нее нет настоящего жениха. О чем она только думала, кладя руку Данте на плечо и называя его любимым. От того, что она приняла его за Хулиана, легче не становилось. Глупый Хулиан! Зачем она вообще с ним связалась? Ей бы следовало злиться на Данте, но ведь не он заварил эту кашу. Собравшись с духом. Скарлетт открыла дверь в свою комнату, почти ожидая увидеть Хулиана, развалившимся на большой белой кровати. Темноволосая голова покоится на одной подушке, ноги на другой. В комнате в самом деле ощущались отголоски его присутствия: прохладный сквознячок, лукавые улыбки, неприкрытая ложь еще витали в воздухе, а в о т самого его не было. В камине тихо потрескивало пламя, кровать стояла не разобранная. Либо Хулиан сдержал слово ночевать в спальне по очереди, либо так и остался в к а с т и л ь ю Мальтиду.